Глава девятнадцатая «Слушай, ты заткнешься когда-нибудь, наконец?» — раздраженно буркнул я, глядя на яркий шарик внешней системы. «Толку от тебя, как от козла молока! Куда здесь, налево или направо?» Ворчунья на секунду зависла, как будто оторопев от моих слов, но уже через секунду возмущенно заметила. «Так заткнуться или говорить, куда идти?» «Говори!» — рявкнул я. «А потом заткнись!» Но это смотря, куда вам нужно идти». Тут уже в голосе у нее проявился явный сарказм. Я закатил глаза и постарался собраться с мыслями, чтобы подобрать нужные слова. Сложно с ней было. Система явно не скрывала своего неудовольствия тем, что мы живы, а свое нахождение рядом с нами явно воспринимала как тягость или повинность. При этом у нее реально не закрывался рот. Она все время рассказывала, как тратит с нами время, хотя наша группа уже буквально списана со счета внешней системы. Вместо того, чтобы набирать очки с новой командой, она убивает свое драгоценное время на нас. Да, кстати, вольно или невольно, но в Арчуне проговорилось, что все эти кусочки системы, которые сопровождают добытчиков, это своего рода детишки большой внешней системы. И да, работая с добытчиками, они таким образом зарабатывают себе дополнительные плюсики. Собственно, для чего нужны дополнительные плюсы? В рамках этой системы это значит дополнительные вычислительные мощности, переданные ей в управление. До чего дорастают продвинутые системы? Она не знала, так как в один прекрасный момент ее прокачанные собратья внезапно пропадали. Она, собственно, по меркам системы была новорожденной с минимумом данных и возможностями к обучению. Но внутри нее было крепко-накрепко зашито стремление возвыситься. А я так понимаю, что возможность возвыситься с нами она уже не рассматривала. Но ну, с другой стороны, это же ее личные трудности, не так ли? Слушай, Ворчунья, что ты вообще хочешь на самом деле? Что я хочу? Варчунья даже не задумывалась. Видимо, ответ на этот вопрос крутился у нее. Чтобы вы быстрее померли, а я освободилась и получила новую группу добытчиков, где смогла стремительно развиваться и прогрессировать. Поближе к цивилизации, подальше от умных пантер и дружелюбных гномов. «Ну, понимаешь, уважаемые, Мягко начал я, стараясь не срываться на ругань. «Не все, что мы хотим, может исполниться прямо здесь и сейчас. Я вот, к примеру, хочу нормально поесть, принять ванну, выпить чашечку кофе и вернуться домой. А я хочу маникюр и маску для лица». Тут же встряла Лира и даже палец продемонстрировала. «Ты только глянь на эту царапину!» Весь мой маникюр испортили. Кому-то нужно за это ответить. Я махнул на эльфийку. Видишь, и у Алирии желания прямо сейчас также неисполнимы. А что хочет гор? Гор хочет сражаться, рявкнул здоровяк. Слегка подумал и добавил: Убивать врагов и становиться сильнее. Делать то, что и должен делать настоящий воин. Немного смутился я. Промашка вышла. «Видишь, Гор получает то, что он хочет». «Но...» Я поднял указательный палец вверх. «Так тоже бывает. Однако подавляющее большинство не может получить все сразу здесь и сейчас. А я, Лира и ты, ворчуня против Гора сейчас подавляющее большинство. Ты же с этим не будешь спорить?» Вообще-то нельзя применять термин «подавляющее большинство», когда получается соотношение три к одному. Подавляющим большинством является... Привычно завела свою шарманку ворчунья, но я ее прервал. «Так, стоп, мы сейчас не об этом. Следи дальше за мыслью. Ворчунья, ты хочешь получить плюсики от системы, верно?» «Конечно, хочу. Я же только что это сказала», — ответила система. «Поэтому я и сказала, что хочу, чтобы вы побыстрее сдохли, и я полетела искать новых добытчиков». «Вот, мы подошли к самому интересному», — сказал я. А представь, что мы не погибнем. Как это не погибнете? На секунду снова зависла ворчунья. По моим расчетам, даже при учете вашего потрясающего развития и достижения второго уровня, три добытчика второго уровня не смогут справиться с боссом этого подземелья. Ведь это не стандартная ситуация, приди и победи. Это покорение. Здесь босс будет четвертого уровня. Нет, не так. Босс! Ваша победа противоречит логике, и вероятность ее крайне мала». «Стоп, стоп, стоп!» Я снова прервал ворчунью на нужном мне месте. «Крайне мала, но ведь не нулевая?» Ворчунья снова задумалась. «В вашем понимании, если экстраполировать, то она ближе к нулю, чем к какому-то значению». «Но тем не менее не нулевая», — напирал я. «Нет, не нулевая», — вынуждена была согласиться ворчунья. «Вот, поэтому пойдем дальше. Смотри, мы не умираем, убиваем жука, добываем триста... Э, то есть, спасибо твоей заботе, три единиц Селириума, становимся владельцами этого подземелья с двумя именованными гномами. Дальше что?» «Дальше вы возвращаетесь во внешний мир на базу», — озадаченно произнесла Ворчунья. Кажется, она начала что-то подозревать. «Вот видишь?» «А что это значит для тебя?» Ворчунья в очередной раз зависла. «Ого! Ого, Гошеньки!» — произнесла она. «С учетом практически невозможности того, что вы сделаете, моя награда будет значительной. Я смогу прогрессировать...» Она подвисла. «А, но это вам не нужно знать. Но, в общем, да, будет здорово!» Воодушевилась Ворчунья, но тут же снова приуныла. Но, как я сказала, шанс на это минимальный. Однако, сказал я, ты приписана к нам на 24 часа. Кстати, сколько еще времени ты нас не покинешь? 19 часов 23 минуты 43 секунды, 42, 41, 40. Так, стоп. Остановил я снова систему, которая слишком конкретно восприняла мой запрос. Ты ведь никуда все равно сейчас не денешься, правильно? и раньше времени не вернешься в свой внешний мир. «Не вернусь, если только вы раньше времени не умрете», возразила Ворчунья. «Поверь мне, мы раньше времени умирать точно не собираемся. Так вот, давай предположим, что в твоих силах немножко увеличить наши шансы на победу». «Каким образом? Не вижу вариантов», сказала Ворчунья. «Информация», улыбнулся я. Варчуня Нам нужна вся информация. Во-первых, та, которую я спрашиваю. Во-вторых, пожалуйста, не создавай шумовой фон. У меня и так башка болит. В общем, давай договоримся. Ты выполняешь свою часть сделки, выполняешь качественно и добросовестно. А я, если что, замолвлю за тебя там словечко». «Какое такое ты словечко за меня замолвишь и перед кем?» — Напряглась система. «Ну, не знаю». Помахал я пальцами в воздухе перед главной внешней системой, или перед той, что есть в этом мире. Ты ее, кажется, внутренней называешь, так? «Так, но с чего они все вообще будут с тобой разговаривать?» — удивилась Ворчунья. «Ты что, уже записался в Герои Мировиллион?» «Не знаю», — сказал я. «Но это же возможно?» «Теоретически», — снова задумалась Ворчунья. «Да, возможно». «Вот, давай опять будем допускать, что это возможно». «Если мы вдруг встретимся с твоим боссом, то я скажу, что Ворчунья просто лапочка и душка, нам во всем помогала, и дайте ей плюсиков. А если не будешь помогать, то я скажу, что ты вредная жопа, и тебя надо списать в утиль, а твои килобайты раздать нуждающимся». «Эй, что начинается?» — возмутилась Ворчунья. «Хорошо же сидели». «Вот именно», — сказал я. «Мы все еще хорошо сидим. При твоем характере я уже к тебе как-то привык». Поэтому давай уже действовать, как нам надо, по рукам». Я протянул руку. «У меня вообще-то так-то рук нету», — сказала ворчунья. «Да я знаю, я фигурально. Согласна?» «Ну, давайте попробуем», — сказала система. «Отлично», — сказал я. «Так куда нам, налево или направо?» «Так я же ответила, что смотря, куда вам нужно попасть». «Опять начинается», — нахмурился я. «Нет», — сказала Ворчунья абсолютно серьезно. «Какой вопрос, такой ответ?» «Прояви немножко инициативы. Не знаю, там, попытайся, как я сказал, быть полезной и задавать вопросы по-другому». Варчунья несколько секунд переваривала мои слова, потом сказала. «Если вы хотите добраться кратчайшим путем до искомого места назначения, а именно кладбища гномов, то вам нужно идти направо». «Если же пойти налево, то там, судя по тому, что нарисовала эта ужасная жирная гномиха, вы найдете дополнительные помещения». «Так», — нахмурился я. «Припоминаю, что-то было там про алхимическую лабораторию. Она где, слева?» «Да, алхимическая лаборатория и еще один запасной склад, бытовые комнаты и энергетический комплекс». Выдала система бесстрастно. «Отлично, значит, идем налево». «Гор, вон там, слайм где-то рядом с тобой. Хватай его, а то твой уже почти выдохся». «Понял!» — кивнул здоровяк и схватил то ли гриб, то ли медузу. Я так и не понял, как его идентифицировать. И сжал рукой, после чего его лапу окутало голубоватое сияние. «И вообще...» — повернулся я к Ворчунье. «Ты можешь проявиться в этом мире и чуть-чуть подсветить нам?» «Я тебе не прожектор, а представитель внешней системы». «Ворчунья...» Укоризненно сказал я. «Помнишь про наш уговор? Помогать друг другу?» «Помню», — стушевалась она. «Но нет, не могу. Материализация в мире Виллион не входит в данный момент в перечень моего функционала». «Жаль», — сказал я. «Ну ладно, обойдемся». Я загробастал еще один то ли гриб, то ли медузу и зажал в руке. Она засветилась. Свет получался не то чтобы сильно мощный, но учитывая, что вокруг стояла полнейшая темнота, то, в принципе, нам этого хватало. Буквально через несколько шагов, идущий впереди гор остановился, присев на корточке. «Что там?» — спросил я, подходя к нему. «Командир, помнишь, я говорил, что не могу найти тайники?» — спросил у меня здоровяк, не отрывая взгляд от стены. «Конечно, помню. Если бы ты что-нибудь нашел, думаешь, я бы это пропустил?» Гор пропустил мимо ушей мой юмор, ткнул пальцем в стену, и тонкая заслонка из камня упала внутрь. «Вот тайник, но он пустой, и таких уже несколько мне на этом этаже попадались. Я думал, что мне показалось, но нет. Кто-то прошелся по тайникам и разорил их». «Это тот жирный матриарх, которого мы завалили», — вмешалась Лира. Я на секундочку задумался. «Верно». А с другой стороны, если она все это повытаскивала, то где-то она это все спрятала. Не с собой же забрала наверх. Когда мы ее прикончили, у нее не было ничего полезного. Значит, где-то тут схрон новый сделала. Где?» Тут же отреагировал Гор. Это было просто предположение. Я понятия не имею, где она ямку вырыла. Если вообще вырыла, думаю, где-то на том уровне, где мы ее и грохнули. Надо будет поговорить потом с Карлом. Ну, вообще, конечно, засада. На нижнем уровне должен быть самый вкусный лут, а мы тут имеем кучу геморроя, да еще и пустые тайники. Как так-то, ворчунья?» Обратился я к системе. «Говно случается!» «Если бы у ворчуни были плечи, она наверняка бы ими пожала». «Нифига себе!» — сказал я. «Откуда ты такую фразу знаешь?» ворчуня немного смутилась. «Я взаимодействую с вами и с вашим разумом, и некоторые, так сказать, ваши воспоминания и эмоции передаются и мне. «Ты что, мысли умеешь читать?» — внезапно взвизгнула Лира. «А ну прекращай немедленно! Я запрещаю тебе читать мои мысли!» Я с удивлением посмотрел на Лиру, не понимая, с чего она взбеленилась. Но также мне был интересен ответ системы. «Не умею я читать мысли», — сказала ворчунья. «Просто ваше сознание принадлежит системе», а я часть этой системы. Ну и кое-что мне перепало, и при близком контакте продолжается постоянный обмен информацией. «Ясно, что ничего не ясно», — сказал я. «Но твои реакции мне нравятся. Ты становишься какой-то более человеческой, что ли». Я хмыкнул. «Ладно, идемте дальше». В запасном складе не было ни ништяков, ни масла. Лишь разграбленные и разломанные куски стеллажей и каких-то ящиков. Но разве что в углу, чудом уцелевшую среди полного разгрома, мы нашли огромную герметично запечатанную бочку с сухим мясом. По крайней мере, лысы порадовался. Учитывая, что у нас внезапно стало слишком много этой жесткой, но питательной хрени, я сделал паузу и накормил дракота от пуза. Когда он начал икать, я внезапно подбросил его в воздух. Дракот икнул, замахал своими маленькими крылышками, но удержался в воздухе, хотя удержался с трудом. «Мяу!» — возмущенно воскликнул он. «Вот тебе и мяу!» — сказал я, протягивая руку, и он снова залез мне на плечо. «Хватит жрать, а то и взлететь не сможешь». «Командир, мы возьмем это с собой!» — спросил Гор, который уминал наряду с Дракотом мясо за обе щеки. «Смысла нету». Мы знаем, где это находится, если что, вернемся потом. Нам же никто не рассказал еще, почему куда-то исчезает силириум и как перетаскивать большие предметы, точнее, много предметов. В общем, есть ли в этом мире какие-то приятные бонусы? Я с укоризной посмотрел на ворчунью, которая несколько раз мигнула, явно собираясь сказать что-то обидное, но в конце концов ответила нормально. Возможность пространственного кармана добытчики получают на девятом уровне. Бросила она немного раздраженно. Немного подумала и добавила. «Но не все. Для этого нужно выполнить определенный квест или же совершить подвиг». «Так, с этого места поподробнее», — начал я. «А мне нечего добавить», — сказала ворчунья. Увидев, что я скривился, она торопливо добавила. «И нет, я не увиливаю. У меня действительно нет такой информации. Я зачаток системы, и вы у меня мои первые добытчики» поэтому я знаю, что существует такая теоретическая возможность, но лично никогда через это не проходила со своими добытчиками, а информация по этому вопросу мне пока недоступна». «Ясно», — сказал я, — «но хоть радуюсь, что это в принципе возможно. Если мы будем грабить караваны, надо же куда-то кидать добро». «Что, ограбить?» — удивилась Лира. «А, — махнул я рукой, — не обращайте внимания, идем дальше». Далее были бытовые помещения, где тоже не было ни хрена полезного от слова «вообще совсем». Ну а потом мы дошли до энергоузла. Я остановился, задумчиво почесывая голову. Посередине не очень большой пещеры из пола вырастал каменный столб, который соединялся с потолком. Вот только выглядел этот столб, как какой-то франкенштейн. Как будто какой-то безумный изобретатель надергал детали то ли из парапанка, то ли из средневековья и смешал это с компьютерами восьмидесятых. Большие кнопки, выпуклые экраны. Выглядело все это уродски. Но когда я подошел и положил руку на ближайшую клавиатуру, клавиши которой были явно рассчитаны под толстые пальчики гнома, то у меня перед глазами возникло системное сообщение. «Энергетический реактор». «Статус обесточен. Для начала функционирования требуется загрузка Селириума. Желаете загрузить топливо?» Я, не убирая руку, повернулся к Ворчунья. «Что он запитывает?» «Мало информации», — сказала Ворчунья. «Но из того, что я понимаю, это освещение, возможно, какие-то механизмы, лифты». «Ясно», — кивнул головой я, снова поняв, что ничего не ясно. Громко ответил. «Да, желаю». «Для вывода реактора на минимальную мощность загрузите 10 тысяч единиц селириума». «Сколько, блин?» — охренел я. Система восприняла это как вопрос и снова добавила. «Для вывода реактора на минимальную мощность необходимо 10 тысяч единиц селириума». «Да...» — я убрал руку. «Облом...» «Хотя на что я рассчитывал?» «Надо будет поспрашивать у Карла, для чего этот реактор на самом деле». «Что у нас там осталось дальше по коридору?» – спросил я у Ворчуньи. «Алхимическая лаборатория?» – сказала она. «Интересно будет посмотреть. Хотя подозреваю, что там тоже ничего не осталось». Первым моим удивлением было то, что алхимическая лаборатория оказалась первым помещением, у которого сохранилась дверь в запертом состоянии. У всех остальных она либо была раскрыта стежь либо вообще выбита. Я подошел, потихоньку дотронулся до ручки, нажал ее и приоткрыл. «Твою мать!» — отпрыгнул я, закрывая дверь. В нос ударила дикая вонь и какой-то пар. Глаза заслезились, и, кажется, моя морда покрылась сыпью. «Лира, лечение!» — рявкнул я, отпрыгнув назад. Эльфийка не сплоховала, в результате чего я снова начал видеть и соображать. «Что там, командир?» — спросил Гор. «Там какой-то трындец, пар или туман, как видите, ядовитый». Начал я раздраженно, но на секундочку подвис. «А если так, значит, скалопендры там не были, и значит, там что-то осталось». «Какой ты умный командир!» — произнес Гор. Я с интересом на него посмотрел. Он что, прикалываться научился? Но нет, здоровяк сказал это абсолютно искренне. Лира молчала. Она в последние часы постоянно ворчала, чем-то все время была недовольна. Вон, даже в мысли своей ворчунью пускать не хотела. Это тоже настораживало. Судя по всему, истерика, которая случилась с ней в начале нашего путешествия, плавно перерастает в депрессию. Не хватало мне еще эльфики с психологическими проблемами а с другой стороны, имеем то, что имеем. Если надо будет поработать психотерапевтом, то я этим тоже займусь, но чуть-чуть попозже и в другом месте. Надеюсь, и то, и другое у меня будет». «Гор», — сказал я здоровику — «мы сейчас отойдем вон туда, а ты открой дверь, лучше сделать это ногой, и беги тоже к нам». Я здраво рассудил, что толстая кожа гора должна выдержать такое испытание. Здоровяк безропотно кивнул головой, мы отошли на исходную позицию. Бам-бам-бам-бам! Гор колотил ногой дверь, но она и не думала открываться. Хорошие замки делают гномы, да и двери крепкие. Либо это Гор у нас таким слабым стал. «Эй!» — крикнул я. Гор повернул ко мне рассерженное лицо. «Забей! Просто открой ручку! Толкни дверь и беги к нам!» «Хорошо!» кивнул Гор. «Сделал то, что я сказал, и тут же рванул к нам». «Как глаза?» спросил я заботливо. «Все хорошо», – сказал он. Фу! до нас дошел запах из помещения или раскривила носик. «Так, валим отсюда, пускай проветривается». Сказал я, и мы двинулись в сторону кладбища. Надеюсь, что этой гадости там немного, и она рассосется рано или поздно. «А если нет?» Посмотрела на меня Лира. Значит, мы все сдохнем, пожал плечами я. Макс! Возмущенно посмотрела на меня Лира. Но, по крайней мере, она немножко ожила. Да шучу я, шучу, сказал я. Не можем мы сдохнуть, мы же избранные. Вот именно избранные, почаще такое говори, кивнула Лира, отвернулась и пошла дальше. Я же посмотрел на нее с удивлением. Эльфика шутила? Вроде нет. И вроде моих слов оказалось достаточно, чтобы она успокоилась. Удивительная у меня команда. Интересно, в этом мире интеллект прокачивать можно? Собственно, за размышлением над этим важным вопросом мы и дошли до нужного нам места. А я так и не успел для себя решить, какую лучше иметь эльфийку. Красивую, но тупенькую, или красивую и умненькую? Было слишком много вариантов развития, и, главное из них, для чего я собираюсь эту эльфийку использовать. Ну, не использовать, в смысле использовать, а, в общем, я хотел сказать, э, так, короче, Макс, мысли не туда поперли. Что у нас здесь? А здесь у нас обнаружилась первая нормально освещенная пещера пятого этажа. Светящиеся камешки из этой пещеры не вытащили, и их голубой цвет освещал всю довольно просторную территорию. И вот тут был, конечно, полный трындец. Но не такой, как в алхимической лаборатории. Саркофаги, которые стояли здесь ровными рядами, были безжалостно выпотрошены. Каменные крышки валялись в большинстве своем разбитые, тут и там лежали кости гномов. Валялось кое-что из оружия и снаряжения, но все оно было мусорного ранга. И если с мертвыми гномами и хоронили что-то ценное, то прямо сейчас все это было у них отнято. Нормально так свиноматка порезвилась. Даже я почувствовал одновременно раздражение и удовлетворение. Раздражение от того, что она тут устроила, а удовлетворение от того, что мы ее грохнули. Хоть что-то хорошее сделали. «Макс, я думаю, что это здесь». Варчуня не теряла времени зря и сейчас нависала над двумя нетронутыми саркофагами в центре зала. Были они чуть побольше остальных, и если остальные были из обычного камня, то эти отливали зеленоватыми прожилками. Ясно, что здесь лежал кто-то важный. Даже странно, что гном-матриарх их не тронуло. Я подошел и взглянул на вырезанные на крышке символы. «Что же тут написано?» — почесал затылок я. «Откуда я знаю? Здесь на Гномском?» — сказала ворчунья. Это был риторический вопрос. «Итак, Лира, бери щит, становись вот сюда и меч доставай, а мы с гором поднимем крышку». «А зачем мне это делать?» — спросила Лира, но тем не менее порадовало меня тем, что вместе с этим вопросом все-таки заняла нужную позицию. Именно так, как я и сказал. А вдруг оттуда скелет вылезет и на нас набросится? Ой, я и не знал, что Лира может так далеко прыгать. Одним прыжком она оказалась у меня за спиной и обхватила меня за плечи. «Мертвяки! Я боюсь мертвяков!» «Здрасте, приехали!» — сказал я. «Мне, конечно, было приятно стоять и чувствовать два мягких полушария, прижимающихся к моей спине, но сам расклад меня нифига не устраивал». «А ну-ка, встала на исходную, боец!» «Но мертвяки!» — начала Лира. «В жопу мертвяков!» — сказал я. «Представь, что это мышь, и гаси ее со всей пролетарской ненавистью!» «Мышь?» — задумалась Лира, и на лице у нее возникла угрожающая улыбка. «Ненавижу мышей! А пролетарская ненависть — это как?» «Это так, как только ты и умеешь!» — ответил я «Важно!» «Так что, если вылезет мертвяк, начинай гасить его, как долбаную мышь». «Хорошо», — сказала Лира и приняла стойку. «Со всей пролетарской ненавистью». «Давай, Гор, поднимаем». «Командир», — тихо прошептал он. «Я так-то тоже мертвяков не очень люблю». «Ой, заткнись уже», — сказал я. «Ничего там не будет, там, скорее всего, просто мертвое тело». «Ну, ладно». «Сказал он. Мы сдвинули крышку и поставили ее на бок. Внутри лежал мертвяк, но это был нормальный дохлый мертвяк, что не собирался вставать и что-то делать. Он костлявыми руками сжимал каменную табличку, похожую на оружейную руну. Стоило протянуть руку, чтобы стать счастливым обладателем этого наверняка ценного предмета», как перед глазами возникло сообщение системы, на этот раз горящее ярко-красным цветом. «Внимание, добытчик! Осквернение могилы гномов грозит снижением репутации с народом гномов. Дважды подумайте, прежде чем принимать такое решение. Снижение репутации может привести к агрессии данной расы». «Какого...» — начал я, но прервался, одернув руку. «Слышь, система, а ничего, что нам новый матриарх разрешил?» «Так и сказала, идите и берите, что хотите. Как разрешение матриарха может испортить с ней же репутацию? Давай по-нормальному-то все делая а не вот это безобразие». Буквы перед глазами заморгали. Сначала превратились в обычные белые надписи, а потом сменились. «Перерасчет данных. Ограбление могил не приведет к потере репутации с народом гномов». «Вот так бы сразу», — сказал я. «Макс?» — почему-то шепотом сказала мне ворчунья, что висела сбоку. «Чего тебе?» «Макс, что это было?» — спросила она. Я посмотрел на нее удивленно. «Не знаю, что это было, ты мне скажи». «Ты только что взаимодействовал с внутренней системой напрямую», так же шепотом продолжала говорить ворчунья. «А это что, что-то необычное?» «Да, необычное. Очень необычное!» Задумчиво прошептала ворчунья и просто срулила куда-то в угол. Судя по всему, пошла что-то обдумывать. Я решил не углубляться, а протянул руку и вытащил табличку. Тут же появилось пояснение системы. «Языковая скрижаль язык гномов. Тип-расходник. Желайте выучить язык. Предупреждение». Предмет одноразовый и после использования исчезнет. Нет, торопливо сказал я. Во-первых, не обещала выкупить, надо узнать за сколько. А во-вторых, прямо сейчас мне язык гномов точно не нужен. Поэтому я осторожно положил ее себе в свою модную жуткую переноску. Нужно будет при случае попросить Гора сделать себе что-то более приятное глазу. Лысый до сих пор странно косятся на этот невероятный артефакт. Я оглядел саркофаг и понял, что кроме костей и рваных тряпок больше ничего в нем не было. Один саркофаг, один предмет. Плохо, конечно, но не смертельно. «Давай второй». Кивнул я гору и подошел ко второму саркофагу. Тот уже молча кивнул. Бегущих мертвяков тут не было, так что гор особо не переживал. Мы поднатужились и сняли крышку. «Что здесь?» Лира, позабыв о безопасности, первой засунула внутрь свою любопытную голову. Я увидел какое-то шевеление и успел заорать. «Лира, стой!» Вот только было уже поздно. Гибкие щупальца вылетели из саркофага, схватили эльфийку, оплели торс, прижав руки к телу, и подняли ее в воздух. Эльфийка болталась на гибких то ли щупальцах, то ли лианах, и лицо ее стремительно синело. Го, руби его!» Я сам выхватил меч и рубанул по стеблю. «Лысый, не вздумай!» Успел сказать лысому, который уже поднатужился, собираясь плевать огнем. «Так и эльфийку можно задеть. Она у нас единственная целительница. Кто нас лечить-то будет?» Тут же у меня перед глазами возникло сообщение системы. «Каменная лиана. Уровень девятый». «Тут-то сердце и ушло в пятки». «Понятно, почему щупальцы не поддавались нашим мечам. Такая разница в уровнях. Вообще невозможно было перерубить. Стебли больше напоминали какой-то канат, чем растение. Очень, сука, прочный канат!» Мы были в шоке. Мы рубили, мы орали, Лира задыхалась. И в какой-то момент я понял страшную мысль. «Эльфика задохнется, ведь мы не перерубим это долбаное растение!» В панике я заглянул внутрь саркофага, чтобы понять, откуда он растет. Ростки тянулись прямо из груди лежащего там скелета гнома. Вот только присмотревшись, я понял, что не совсем из груди, а из амулета, который лежал у него на груди. Слабо соображая, что делаю, я схватил амулет рукой. У меня перед глазами тут же возникло сообщение. «Амулет каменной лианы!» «Масштабируемый предмет. Необходимые условия для использования. Класс друид. Проверка. Класс подтвержден. Проверка. Прежний владелец мертв. Привязка недействительна. Добытчик Макс, желаете перепривязать амулет к себе?» «Да, да, черт возьми!» Заорал я, и у меня перед глазами побежали какие-то сложные схемы кода со всякими надписями лира уже натурально помирала когда я интуитивно нашел искомое отозвать виртуально жамкнул его и корни тут же освободили эльфику втянувшись обратно в амулет захрипела лира падая на пол и хватаясь за горло твою мать горзель выносливости эльфика кашляла но пила по крайней мере в глазах у нее прояснилось «Лечи себя, дура!» Лира достаточно пришла в себя, чтобы наложить на себя лечение. Ее лицо начало возвращать нормальный цвет, и я облегченно вздохнул. «Будешь знать, как не выполнять приказы!» «Макс!» Жалостливо прохрипела Лира и внезапно крепко меня обняла, прижавшись, после чего принялась рыдать мне в грудь. «Вся моя злость куда-то ушла». Да и на самом деле я больше испугался, чем разозлился. Ладно, ладно, остроухая. Погладил я ее по голове. Все хорошо. Кажется, местная система наконец подбросила мне рояль в кустах. Пойдемте поищем жучка, который возомнил себя местным батей. Тут только один батя, и это я.